Глава шестая. Когда железо тает. Родал и Туралде повидал много полей боя. Кое-что остается неизменным. Мертвецы, лежащие грудами, как куча трепья, торопящиеся поживиться вороны, стоны, крики, всхлипы и бормотания тех, кому не повезло умереть сразу. Но каждое поле боя имело и свой собственный образ. Битву можно читать как след пробежавшей дичи. Трупы, лежащие необычно ровными рядами, указывали на пехотинцев, попавших во время атаки под зал пострелков. Разбросанные и растоптанные тела говорили о пехоте, разбежавшейся от атаки тяжелой кавалерии. Эта битва видела массу шанчан, раздавленных о стены Дарлуны, подле которых они отчаянно бились и были расплющены о ее камни. Одна часть стены, там, где дамы не пытались прорваться в город, была полностью разрушена. Уличные бои были бы выгодны для шанчан, но они не успели. И Туралдо ехал через этот беспорядок на своем чалом мерине. Битва — это всегда беспорядок. Аккуратные битвы встречаются только в сказках или в исторических книгах. В них они очищены и отскоблены шершавыми руками ученых, ищущих краткости. Нападавшие победили 53 тысячи погибших, или обороняющиеся устояли 20 тысяч погибших. Что напишут об этой битве? Это зависит от того, кто будет писать. Они не станут описывать кровь, пропитавшую превратившуюся в грязь землю или тела. Разломанные, продырявленные и искалеченные, изродованную разбушевавшимися дама местность. Возможно, они запомнят числа. Это часто кажется важным книжником. Здесь полегла половина стотысячной армии и На любом другом поле боя потери 50 тысяч разозлила бы его и покрыла позором. Но он противостоял превосходящей его втрое армии, да еще и поддерживаемые дамани. Он последовал за разыскавшим его юным посыльным, мальчиком лет двенадцати, в красно-зеленой шанчанской форме. Они миновали упавшее знамя, свисающее со сломанного, торчащего из грязи древка. На нем были изображены шесть чаек на фоне солнца. И Туралда ненавидел незнание домов и имен своих противников. Но с заморскими шанчан узнать их не представлялось возможным. Тени, отбрасываемые заходящим вечерним солнцем, располосовали землю. Скоро покрывало тьмы укроет тела, и выжившие смогут на время сделать вид, что поле стало братской могилой для их друзей и для тех, кого их друзья убили. Он обогнул небольшой холмик, выехав к россыпи тел шанчанской элиты. Большинство погибших носили похожие на головы жуков шлемы, побитые, сломанные или пробитые. Мертвые глаза пусто смотрели из отверстий за искривленными жвалами. Шанчанский генерал был жив, пусть жизнь и едва в нем теплилась. Он был без шлема, на губах выступала кровь. Он прислонился к большому, покрытому мхом валуну, опершись на свернутый плащ, словно в ожидании трапезы. Конечно, этот образ портили его вывернутая нога и обломок копья, торчащий из живота. И Туралда спешился. Как и большинство его подчиненных, он был одет в рабочую одежду. Простые штаны и куртку коричневого цвета, позаимствованные у тех, кто, устроив ловушку, переоделся в его военную форму. Без формы он чувствовал себя неправильно. Такой человек, как этот генерал Туран, не заслуживал солдата в лохмотьях. И Туралда жестом приказал посыльному остаться за пределом слышимости и подошел к шанчанину в одиночестве. Так значит, это ты, сказал Туран, глядя на него снизу вверх с протяжным шанчанским акцентом. Он был плотного сложения совсем невысоким, с горбатым носом. Его коротко стриженные черные волосы были выбриты на два пальца в ширину с каждой стороны головы. Его шлем с тремя белыми перьями лежал рядом с ним на земле. Шанчанин с трудом поднял руку в черной перчатке и стер кровь с края рта. — Я? — ответил Туралда, В Тарабоне тебя зовут великим генералом. — Зовут и заслуженно закашлившись подтвердил туран как у тебя это получилось наши разведчики он зашелся в кашле ракины сказал и туралда как только стих кашель он опустился на корточке рядом со своим врагом заходящее солнце медленно опускалось за горизонт освещая поле боя проблеском красно золотого света армия позади нас. В основном женщины и подростки», — сказала Туралда. «Ну и изрядное количество фермеров, в форме, позаимствованной у моих солдат». «А что, если бы мы развернулись и атаковали?» «Вы бы не стали. Ваши раки надоложили, что та армия больше вашей. Лучше преследовать меньшие силы впереди вас». «Еще лучше идти к городу, который, согласно докладам ваших разведчиков, почти не защищен. Даже если это означало заставлять ваши войска двигаться маршем почти до полного изнеможения». Туран закашлялся опять, кивая. «Да, да, но город был пуст. Как ты сумел поместить туда войска?» «Разведчики в воздухе», — сказала Туралда не могут заглянуть внутрь домов. — Вы приказали, чтобы ваши войска так долго прятались внутри зданий? — Верно, — ответила Туралда. Ежедневно чередуясь, небольшая часть могла выходить для работы на полях. Туран недоверчиво покачал головой. — Ты понимаешь, что ты сделал? В его голосе не было угрозы. На самом деле там была изрядная доля восхищения. Верховная леди Сюрот никогда не смирится с этим поражением. Теперь она должна будет разгромить вас, хотя бы для того, чтобы сохранить лицо. — Я знаю, — сказала Туралда, поднимаясь, — но я не могу победить, атакуя вас в ваших крепостях. Нужно было, чтобы вы пришли ко мне сами. «Ты не понимаешь, какой численностью мы располагаем», — сказал Туран. «Те, кого ты разбил сегодня, — это лишь ветерок по сравнению с тем штормом, который ты поднял. Сегодня спаслось достаточно моих людей, чтобы рассказать о твоей хитрости. Больше она не сработает». Он был прав. «Шанчан быстро учились». И Туралда вынужден был прекратить свои набеги в Тарабоне из-за быстрой реакции Шанчан. Ты знаешь, что не можешь нас победить, тихо сказал Туран. Я вижу это в твоих глазах, великий генерал. И Туралда кивнул. Тогда почему, спросил Туран. Почему ворона летает? спросила Туралда. Туран слабо кашлянул. И Туралда и вправду знал, что не может выиграть войну с Шанчан. Как ни странно, каждая из его побед все более убеждала его в конечном поражении. Шанчан были умны, хорошо укомплектованы и очень дисциплинированы. Более того, они были настойчивы. Туран должен был понять, что обречен, как только открылись ворота, но он не сдался. Он сражался до тех пор, пока его армия не была рассеяна, разбежавшись во всех направлениях, так что уставшие войска и Туралда не сумели их догнать. Туран понимал. Иногда капитуляции обходится слишком дорого. Никто не радуется смерти, но для солдата бывают намного худшие исходы. Оставить свою родину захватчикам? Нет. И Туралда не мог так поступить даже если победить невозможно. Он делал то, что необходимо, и тогда, когда необходимо. И прямо сейчас Доману нужно было сражаться. Они проиграют. Но их дети будут помнить, что их отцы сражались. И их сопротивление будет важно через сотню лет, когда начнется восстание, если оно начнется. И Туралдов встал намереваясь вернуться к ожидавшим его солдатам. Туран напрягся, потянувшись за мечом. И Туралда приостановился, повернувшись обратно. «Ты сделаешь это?» — спросил Туран. И Туралда кивнул, вынув свой собственный меч из ножен. «Это честь для меня», — сказал Туран и закрыл глаза. Отмеченной цаплей меча Туралда моментом позже срубил его голову. На мече Турана тоже была цапля едва видное на сверкающей части клинка, что сумел вытащить шанчанин. Жаль, что им не довелось скрестить клинки. Хотя в некотором смысле они это делали на протяжении последних нескольких недель, пусть и на ином уровне. И Туралда вытер меч, затем вложил его в ножны. В качестве последнего жеста он поднял меч Турана и вогнал его в землю рядом с павшим генералом. Затем Этуралда вновь сел на коня и, кивнув на прощание посыльному, направился обратно через погрузившееся в тень поле трупов. Пришло время воронов.